Глава 13. Апассионата. Страстно. Музыкальное. Теперь надо полагать, из Рюгердят, когда вечером следующего дня они собрались в гостиной для традиционного сеанса исцеления до разы, твое желание вернуться домой, если оно у тебя и было, сильно поубавилось. Ева, следившая за движениями его рук, подняла непонимающий взгляд. А тебе ведь предстоит стать наречённой ужасного, мерзкого бесчувственного меня, а моего прекрасного брата. Если вы поладите и править вместе с ним. Желочно заметил некромант, держала ладони над щепками, складывавшими вялончельные бока: полагаю, это должно прельщать тебя больше, чем перспектива делить трон со мной. Или вернуться к своей семье, которая, как я понимаю, не особо тебя устраивала. Он всё ещё выглядел истощённым, но куда лучше, чем вчера. И на утренней тренировке гонял его без намёка на слабость. После чего, как и обещал, выдал книгу про молитву и не только. За Зачтением его застал Ильян. Днём, исправно явившаяся для очередного урока, Ильин, проясните мне кое-что. С ходу пожаловалась она, радуясь, что появился благодатный объект для пытки вопросами. Не хочу терпеть взгляд Герберта, которым он меня одарит, если спрошу у него: "Для вас, для я бы отправился на край света". Привычно цирюючи, улыбнулся призрак, присаживаясь рядом. "Что уж говорить о подобном пустяке? Эта книга озаглавлена «Безрунные заклятия", а внутри вместо заклинаний обычные фразы на кирфианском, не на магическом языке. Разве заклятия могут быть такими?" Элианн Россиейным взглянул на книгу. Эти заклятия не до конца объяснимы с точки зрения магической науки. Они на стыке магии и чуда. Жестом пианиста призрак перебрал пальцами по пледу, покрывавшему постель. Это не столько заклятия, сколько ритуалы, при сотворении которых имеют значение такие эфемерные вещи, как сила духа, вера и любовь, закончила Ева. Ознакомившись с содержанием книги, она немало удивилась ритуалам, которые в ней описывали. Мёртвая молитва представляла собой, до да скучного буквально, обычную молитву великому жнецу с просьбой внять своему избраннику и умертвить всех нехороших людей, что сейчас пытаются сделать то же самое с ним. Текст сопровождался пометкой, что каждый некромант волен изменять и сокращать его по своему усмотрению. Помимо молитвы, небольшой том содержал другие некроманские ритуалы, вроде поднятия мёртвых и призыва злобных теней, несколько эльфийских, например, трогательную шутку под названием «Эйтлих», позволявшую эльфу отдать половину жизни любимой женщине, если та вздумает расстаться с собственной раньше срока, и пару изобретённых некромантами, но доступных и обычным магам. К примеру, Ну вот взять хотя бы финальный обмен. Яvo указала пальцем на страницу, до которой дочитала к моменту разговора. Неужели это и правда сработает? Вы сомневаетесь, что можно взять на себя чужую смерть, если срок избранницы али избранника твоего? Коему питаешь ты чувства искреннее и нежное, к концу подошёл. И замерло сердце его, но тело ещё не остыло, молви слова, к жнецу обращённые. И поцелуем сопроводи дыхание своё, передав. Жизнь твоя к любимому перейдёт. Его оживив и исцелив, и смерть его ты себе заберёшь, мир этот вместо него покинув. Прочитала Ева самым торжественным голосом из всех, что могла изобразить, живо представляя сакбенного старенького мага, когда-то записавшего это в ещё непотрёпанный книжный Талмуд. Что-то мне не верится. А чего же? И её взгляд скользнул ниже на чернильную филигрань ровных строчек. Сама формула была куда проще и изящнее своего описания. Путь мой стелится под ноги, жизнь моя позади. Смерть и любовь моя перед моим лицом, Пожинающий судьбу, владыка дорог, принимаю душу взамен её, его души. Наверное, поэтому Еве и не верилось, что эта формула может работать. Это же просто слова, без рун, не подкреплённые магическим языком. Да, просто слова. Потому обмен и способность совершить даже простые маги. Взгляд Ильена сделался почти мечтательным, и Ева поняла, что её призрачный учитель тот ещё романтик. Главное вера в жница, и любовь беспрекословная. абсолютная готовность действительно — Без сомнений отдать свою жизнь. Он вздохнул, будто вспомнив нечто очень печальное. Уверяю вас, Леорета, финальный обмен столь же реален, как мёртвая молитва. А действия последние вы созерцали своими глазами. В Керфес сложено множество легенд и песен о тех, кто совершил обмен, и даже я могу поведать и спеть вам не одну. И требуется только любовь, вера и готовность пожертвовать собой. Но это же так Просто Вовсе нет. Вы удивитесь, как часто люди обманываются, когда дело касается любви. Сколь немногие действительно готовы расстаться с жизнью ради другого. С верой проще, ибо свидетельств силы жнеца множество. Впрочем, находятся и те, кто не способен искренне верить в Бога, которого никогда не видел. Иные маги не верят ни в то, что Оберндет когда-то его призвал, Не в то, что силы некроманта действительно дарует именно он. Такие, как я, к примеру, подумала Ева. Она скорее склонна была верить в высший разум, которому нет особого дела до каких-то там людишек на какой-то там планетке, коих во вселенной неимоверно, чем во всяких жнецов и садоводов. И волшебство, которое ныне она созерцала каждый день, в этом плане ничего не меняло. В волшебство она верила и дома. Интересно, а меня теоретически можно так оживить. Вы же сами читали. Обмен возможен лишь пока тело не остыло. Я думаю, это эфемизм. Главное, чтобы сознание и душа не успели умереть, а меня погрузили в стазис прежде, чем они успели. Может и получится, поколебавшись, признал призрак. Не знаю. Глядя в его помрачневшее лицо, я поняла, что Илья не слишком в это верит. либо верит, но по каким-то причинам подобная вероятность ему не слишком нравится. А что будет, если обмен совершит у мертвия? Вот я, например, сказала она, желая сбить собеседника с невеселых мыслей. Я же уже мертва. Что тогда случится? Да вас не было у мертвей, способных его совершить. Судя по тому, как мимолетно изменилось выражение его глаз, план сработал. «Все зависит от того, какой теории верить. Одни маги утверждают, что этим ритуалом мака даёт любимому все свои жизненные силы, попутно забирая себе его раны. Поскольку жизненных сил у вас уже нет, отдавать вам нечего. Соответственно, усилия ваши останутся тщетны. Другие утверждают, что всё сложнее. Ты действительно вымениваешь у одну душу на другую, и ритуал осуществляется при непосредственном божественном вмешательстве. Душа ваша при вас. В таком случае, полагаю, ритуал осуществится, но взамен вы упокоитесь окончательно. Расклад по-любому невеселый. Я выпоскребла пальцем древнюю страницу, к которой прилипло что-то подозрительно напоминавшее засохшую капусту. Кажется, когда-то драгоценное вместилище магических знаний бесцеремонно листали за едой. Хорошо бы эльфом». они могут просто поделиться своей жизнью, а живут они вроде бы вечно, так что в итоге даже ничего не теряют. Эйтлех не заменяет обмен. Обмен воскрешает мёртвых. Эдлех предотвращает смерть и боль. Оба ритуала исцелят любую рану и любое проклятие. Но Эйтлех можно совершить лишь пока сердце твоей возлюбленной ещё бьётся. И сделать это могут только мужчины. Сплошная дискриминация. То есть несправедливость. Поправилась Ева, вы что магический переводчик правильно передаст значение слова. Вспомнив кое-что, Лукава посмотрела на призрака. "Говорите, можете спеть мне несколько песен? Песни и легенды об обмене о королях и принцессах, воинах и простых магах, о жертвах, принесённых благородными мужчинами и хрупкими женщинами, неизменно печальные в своей красоте". В итоге заняли весь урок. Впрочем, они с Ильеном сошлись на том, что таким образом Ева получила бесценные исторические сведения, которые в дальнейшем могут очень пригодиться ей. "Начнём с того", сказала Ева, когда некромант закончил с очередной порцией щепок. "Что, пока о твоём брате у меня сложилось не самое лестное мнение. Если правитель из него выйдет получше твоего, это не значит, что он хоть сколько-нибудь меня интересует в ином плане. Продолжим тем, что Замолчала, сбитая с толку неожиданной мыслью. Что? Невыразительно спросил Ник поднимаясь с колен. Погоди, глядя, как он идёт к креслу, проговорила Ева. Погоди, погоди. Только не говори, что ты специально вёл себя так, чтобы я смирилась с тем, что мой жених такой, вот такой. А потом увидела Лера совершенство и обрадовалась, что на самом деле чушь и не лепится. Отрезал Герберт не моргнув глазом. Специально, специально", подтвердил Мэт, который развалился на каменной полке поверх заставевших её будто бутылей на расписных горлышках. "Нет, характер у него и правда скверный, но он далеко не так плох, каким хотел казаться. Врать не врал, однако при других обстоятельствах вёл бы себя иначе. Пусть твоя болтовня не имеет ничего общего с истиной". сказал некромант из-под шелковистого кресла. "Я всё равно попросил бы тебя замолчать. Он ведь откровенно говоря, довольно быстро понял, что ты очень даже милая и сметливая. Так что, помимо всего прочего, держала и держит дистанцию, чтобы случайно к тебе не привязаться. Я не люблю повторяться. Правда, я бы сказал, что последнее выходит у него не слишком Следующее слово утонуло в хрупком ломком грохоте, с которым дружно взорвались вазы, даже не осколками, а взвившейся в воздух пылью, скрывшей демона облаком. "Я же сказал", опустив руку, проговорил Герберт. "Замолчи. А твоя матушка так любовно эти вазы собирала". Данёсся кориздный голос из фарфорового тумана, оседавшего на полку и ковёр, тёплый, белёсый и изморозь. "Не жалко". Обновить обстановку бывает не лишним. И никогда не жаловал то, что бесполезно собирает пыль. Продолжим тем, Ева сделала вид, что не слышала ничего высказанного за последнюю минуту, что никакой принц, король, эльф или бог для меня не перевесит дом. Чёртова Клекса. сердито думала она, пока Герберт насмешливо морщился в ответ, потому что очень не хотела задумываться, не вышла ли невольная привязанность Вопреки всему, включая здравый смысл, обоюдный, учитывая все обстоятельства, даже дружески привязываться к венценосному снобу она считала очень глупым и совершенно лишним. Неужели? Да. Я люблю свой мир. Люблю своих родителей, даже если они обижали меня. И очень люблю свою сестру. Ева бережно отложила обломок к другим, дожидавшимся своего часа. Не сращенная щепка оставалась совсем немного. Моя семья уже потеряла одного ребёнка. Я не позволю им потерять и ещё одного. Любопытно. Знаешь, как работают прорехи между землёй и этой вселенной, Златоуаска? У них не пройдёт тот, кто не готов покинуть свой мир. Если ты смогла уйти, значит, хотела. В голосе Мэта в вкратце нотки. Может, не так уж ты его и любила? Информация для Гевы оказалась в новинку. И если первым порывом было отрезать «чушь и не лепится, процитировав кое кого, следом пришли воспоминания, заставившие его опустить голову. Любила и люблю. Но у нас говорят: "Бойся своих желаний, их могут услышать". Сложив руки на коленях, его сжала кулаки, царапнув ногтями плотную ткань штанов. Мои услышали. Вот бы мне кто создал волшебный город, куда можно сбежать, бурчала я пару месяцев назад, валяясь на диване, который в разложенном виде занимал половину единственной спальни Динкиной съёмной квартиры. Это ещё почему? Сестра методично отправляла в рот курабия. Печенье смиренно ждало соединения в миске прямо на покрывале. Рядом стоял поднос, где каждый миг от неосторожного движения рисковали опрокинуться чашки с чаем. К счастью, уже пустые. Квартиру Динка снимала сама и сама копила на собственную. Благо работа позволяла. Доходы киберспортивного комментатора и неожиданный Динкин успех в этой области оказались приятным сюрпризом для всех нельских, включая её саму. Даже мама, долго причитавшая, как стремительно любимая дочка катится по наклонной в своей одержимости игрушками, сменила холодное осуждение на гордость. Игра Мединка заменила фортепиано, когда лишилась последнего. Они с Лёшкой оба хотели убежать от реальности, но она выбрала более безобидный способ играть на компьютерной клавиатуре, руки почти не мешали, в отличие от клавиатуры фортепианной. К тому же, в профессиональные игроки Динка не рвалась. Но у неё были мозги, мозге реакция, умение выдать сотню осмысленных слов за 20 секунд и сценическая манера держаться. И в одной онлайнной грушке она познакомилась с ребятами, через которых в итоге ей подвернулась возможность попробовать себя в качестве киберспортивного журналиста. Вскоре она уже работала комментатором в известной в этих кругах организации. Потом в другой, ещё более известной а там заколесила по всему свету, комментируя игры на турнирах. Его долго удивлялось, что по компьютерным играм проводят самые настоящие турниры на самых настоящих стадионах. И этот стадион и эти битком набивает самая настоящая публика, принося организаторам самые настоящие деньги. Даже посетила один из, поскольку к играм была совершенно равнодушна, особого удовольствия не получила. Но она искренне радовалась, что эти игры подарили Динке другое дело, которому сестра теперь отдавалась всей душой, потому что Её вы лежала на животе, болтая ногами в воздухе и мрачно смотрела на экран разложенного перед ними ноута. Там шла серия их любимого мультика, где герои угодили в коварнейшую ловушку волшебный город, исполнявший все их желания. "Лето мне стукнет 18, и я перейду на четвертый курс, и надо будет готовиться к поступлению в концу. думать обо тебя всем этим решать. А я даже не знаю, хочу я туда или нет". Ты же любишь музыку. Не знаю. Иногда после занятий с мамой мне кажется, что я её ненавижу. Музыку не маму. Отделяй сёрное от дурилка. На нас с Лёшкой мама тоже орала и за трещины отвешивала. Она просто принимает это слишком близко к сердцу. А музыка тут ни при чём. Но я правда не знаю, хочу ли я в концу. Новым Ростроповичем мне всё равно не стать. Вдруг моё призвание вообще в другом, просто я не знаю. А родители уже всё давно за меня решили. Ева нажала на пробел, поставив паузу, разлившую по комнате гнетущую тишину. И вообще не хочу взрослеть. Вот стукнет мне 18, и я буду уже взрослой. И уже как-то неприлично будет с тобой дурачиться и вот это всё. А там ещё немного и надо будет работать, а потом выходить замуж, и рожать маме внуков и вообще Эх ты, дурилка. Мне 23, если забыла, и что? Пусть кто-нибудь мне скажет, что в 23 неприлично прыгать и визжать, когда я не работаю, а моя любимая команда тащит. Динка лениво села исчезнув из поля зрения, а пара секунд позже в затылок ей прилетела декоративная бархатная подушка. Или драться с тобой. Перехватив подушку за уголок, я в азартна ответила ударом на удар. Очень скоро чашки раскатились по подносу, выплеснув остатки чая на светлый пластик. А следующие 10 минут сёстры Нельские сражались не на жизнь, а на смерть, грозясь попортить дизайнерский интерьер. На самом деле быть детьми сёстры Нельские позволяли себе только друг с другом, за очень редким исключением. Потому что лишь с Динкой ей вымогла позволить себе капризничать, жаловаться и дуться, не пряча всё это за масками юного Вандеркинда. Послушной дочери, прилежные ученицы, всего, что на неё исправно примеряли окружающие. Быть собой в полной мере, а не показывать лишь те стороны себя, что не вызовут осуждения. И замуж я пока не собираюсь, продолжила запыхавшаяся Динка, когда они сошлись на ничье и рухнули обратно на диван, синхронно отплёвываясь от светлых волос. А дети? Ты на меня посмотри, какие мне дети? Я за цветами-то слежу с горем пополам. Сестра мотнула головой в сторону чахлых фиалок на подоконнике, вынужденных регулярно бороться за жизнь по причине недолива. Слушай, я понимаю, как тебе хочется остаться там, где ты есть. Но взрослеть совсем не так плохо, и никто не мешает тебе оставаться ребёнком внутри, хоть до конца жизни. А если твоя жизнь кончится раньше двухсотлетнего юбилея, Я на тебя очень сильно обижусь, потому что сама намереваюсь прожить не меньше. А без моей дурилки мне будет скучно. Сама ты дурилка. Фыркнула Ева, собираясь покрывало куробье, рассыпанное в пылу боевых действий. Какой двухсотлетний юбилей? Технологии, дурилка, развиваются семимильными шагами. Виртуальная реальность уже на носу. Вот увидишь, когда нам стукнет по пятьдесят, будут и летающие машины, и колония на Марсе. И полное погружение, и на боты и прочая красота. И учёные откроют омолаживание, и дожить до двухсот будет не проблема. Смотрю ты переиграла в свои игрушки или перечитала фантастики. Я со вздохом раскусила печеньку. Иногда мне так хочется сбежать куда-нибудь от всего этого, хотя бы в какую-нибудь книжку. И законсервироваться, чтобы всегда оставаться такой, как сейчас. Сорокалетняя я, морщинистая и страшная. Вот будет зрелище. Всё не так плохо, как ты думаешь. Но сбежать тебе никто не запрещает. Всё равно ты не сможешь остаться там навсегда. Динка уставилась на экран своего ноутбука, где как раз булькнул скайп, высвечивая в углу застывшего кадра сообщения от коллеги. Не сможешь. Ошиблась, сестрёнка. Ева всё же нашла место, куда можно сбежать навсегда. и способ законсервироваться. Потому, наверное, и провалилась прореху, и потому даже этому радовалась на первых порах. Все истории о мирных девочках, известных мне, заканчивались одинаково, сказал Герберт пренебрежительно. Сначала вы страдаете, как хотите домой. Потом находите здесь принца или кого попроще, если принцев уже разобрали. И конец страдания». Ах, я так хочу домой. Так тоскую. Жизнь здесь мне не мила. А если станешь королевой? Ой, спасибо, мой принц. Прощай, родина. Диалог на два голоса Мэт изобразил крайне убедительно, особенно учитывая, что выдал он действительно два разных голоса, один из которых определённо принадлежал Еве, а другой подозрительно напоминал интонацию одного венценосного сноба. Если Демон и прочел в её мыслях воспоминания о доме, то ничем этого не выдал. Это не про меня, тихо сказала Ева. Ну да, ну да. Злобным смехом в голосе Герберта можно было заменить наждак. Эй, повидав чудеса, попробовав на вкус магия, ты сможешь вернуться в свой обыденный мирок. Он не обыденный. Я верю, что в нём существует то, во что мы обычно не верим, что некоторые люди обладают силами, которых мы обычно не признаём. И чудеса это не только вот это всё. пылкой и почти гневно я вымахнула рукой на пыль, выбилевшую ковёры и каменную решётку. Звуки, способные заставить тебя плакать и смеяться это чудо. Слова на бумаге, которые могут перевернуть чью-то жизнь это чудо. Трава, которая каждый год вырастает заново, цветы, которые превращаются в яблоки целая планета жизни среди мёртвого космоса. Мы видим чудеса так часто, что перестали их замечать. Она вдохнула только сейчас, осознав, что воздух в лёгких успел закончиться. И я, может быть, я тоже когда-нибудь смогу творить волшебство с помощью этой деревяшки? За взгляд, который Герберт кинул на разрозненные части розы, вновь смутно захотелось ему врезать. Тебе 17, верно? Не дождавшись ответа, уточнил Никкромант: Когда ты -то мне тоже казалось, что я знаю всё, что знаю, как устроен мир. В это так легко верить, когда тебе 15 или 17. Это он произнёс без издёвки, без желания задеть, лишь со странной усталостью. Тебе не приходило в голову, что тебе слишком мало лет, чтобы читать кому-то проповеди? Что сама ты-то знаешь о жизни, чтобы учить ей других? Что знаешь о привратности судьбы? компромиссах с собой, принятых тобой решениях, мысли о которых ещё недавно приводили тебя в ужас. Нотки, прозвучавшие в его голосе, впервые за долгое время напомнили Еве о предыдущем задушевном разговоре, состоявшемся в этой гостиной, и о том, что перед ней тот, кто старше её на сколько? Три года? Пять лет? В общем, старше. И тот, кто в действительности где-то очень-очень глубоко в самой сути, под шелухой воспитании и традиций разных миров, слишком до боли похож на неё. Просто в моменты, когда их злая судьба приводила их на один и тот же вокзальный перрон, они выбирали разные поезда, а теперь не смотрели друг на друга с соседних рельсовых путей, глубоко убеждённые в том, что не прав стоящий напротив. Возможно, оба ошибались. хотя бы потому, что на самом деле они легко могли понять друг друга а ещё поладить и помочь. Но по разным причинам не особо старались нагромождая между собой баррикады из и глупости и наивности, и просто кучи слов, которыми порой так трудно выразить то, что хочется донести. Слова. Я знаю достаточно, чтобы понимать, что жизнь меня ещё поломает, признала Ева. Возможно, не раз. Но это не отменяет того, что я люблю и во что верю. Есть какие-то вещи, которые составляют нашу суть, и их во мне не сломать, потому что тогда это буду уже не я. Она поднялась на ноги. Я покажу, почему хочу вернуться. Идём. Идти некромант не хотел. И пошёл лишь когда Ева бесцеремонно потянула его за руку, скорее потому что не ожидал подобной наглости, чем по любой другой причине. Нам эта девушка при этом не смотрела, но тот, к счастью, оставил происходящее без комментариев. Когда по пути Ева оглянулась на Герберта, бредущего следом с угрюмой усмешкой, демона рядом не было. Должно быть, на сей раз ему интереснее было просто понаблюдать, возможно, с невидимым попкорном. Что ты делаешь? спросил Ник когда они пришли в спальню, и Ева почти прыжком приземлилась на кровать. Конечно, намереваюсь склонить тебя к чему-то ужасно неприличному. Разве не видно? Отодвинув в сторону люча, которую держала на постели, и взяла в руки планшет. Непреклонно хлопнула по покрывалу. Садись. Хочу показать тебе одну вещь. Не дожидаясь, пока он остороженно послушается, подушечкой указательного пальца Ева щёлкнула по папке видео. Она могла бы рассказать ему о доме или показать фотографии Да только всё это было не то, не совсем то. Глаза легко обманывают разум, как и слова. Глаза могут интерпретировать увиденное не тем, что оно есть. Слова, обработанные чужой мыслью, могут вывернуть свой смысл до неузнаваемости. Но Еве, к счастью, был известен самый универсальный язык всех миров. Тем, которым мы издревно обращались напрямую к сердцу. Это написал один композитор из моей страны. У него тогда был не самый удачный период в жизни. Его предыдущее произведение обернулось катастрофой, провалом. Раскритиковали так, что три года он толком не мог писать. Это к слову о том, что неудачи бывают даже у гениев, и они не конец света, добавила девушка. И о том, что порой те, кто тебя ругает, просто идиоты. Она сосредоточенно листала список файлов. Вечно ленилась нормально распределить всё по папкам. А потом один хороший человек, врач-гипнотизёр, помог ему справиться с этим. И композитор написал то, что ты сейчас услышишь. Герберт созерцал зеркалом её так точно пытался поставить диагноз. Ты собираешься показывать мне музыку? Да. Это вещь, о моей родине вещь, после которой я сама захотела заниматься музыкой. Отыскав нужное, Ева открыла проигрыватель, развернувший на экране первые кадры концерта десятилетней давности. Её играет моя сестра. Она и сейчас помнила тот концерт. Тринадцатилетняя Динка в тёмном бархате, с складками длинной юбки, подметающим пол, на сцене Большого зала консерватории, за роялем, сияющим среди оркестра золотом и чернотой. Семилетняя Ева внизу, На болотно-золотистом бархате третьего ряда старых кресел, у самого прохода, высланного зелёной ковровой дорожкой. Тогда её на концерты брали редко. Ребёнком она была несносным и во время выступлений сестры и брата в основном вертелась и зевала, выжидая, когда музыкальная тягомотина наконец закончится. До того дня, пока не увидела сестру на сцене не в одиночестве, а в окружении других инструментов. волшебница, сплетавшая и завязывавшая на себе филигранную вязь партий, дышавшая в едином ритме с владыкой оркестра, что узмахами дирижёрской палочки держал под контролем целый маленький мир, мир подчинявший сердца всех, кто за ним наблюдал. Тогда я впервые поняла, что сцена дарует власть более абсолютную, чем корона. Тот концерт папа записал на камеру, старую ещё с кассетами. Потом запись переписали на диск. В 15 с помощью Гугла Ева сама конвертировала DVD в цифровой формат, а полученная кропотливо поделила на части и сбросила на планшет, тогда только купленный. Хотела всегда иметь это воспоминание под рукой, но с тех пор давно его не пересматривала. Возможно, слишком давно. Лучше закрой глаза, сказала она, пока из динамиков доносились шуршание и кашель. В своё время я обрезала объявление, и Динкин выход на сцену. Но секунд пять тишины между аплодисментами и первыми аккордами остались. И почему-то в этой тишине зрители всегда обожают кашлять. Наверное, чтобы не кашлять потом, когда тишина перестанет быть таковой. Так, поймёшь лучше. Маленькая Динка на экране посмотрела на дирижёра, обменявшись с ним до смешного взрослым кивком. Едва заметным жестом, будто просто скользнула ладонями по бархату, вытерла ладони о юбку. Скинула руки. К комнату огласили колокольные удары первых аккордов второго концерта Рахманинова. Ева сидела неподвижно всё время, пока звучала первая часть, и сама закрыла глаза, чтобы увидеть набат бьющий во вступлении. и бескрайние просторы лесов и золотистых полей, что открывались за главной темой. Вначале звучавшей так сурово и сумрачно, чтобы вместе с мелодией побочной партии взлететь куда-то высоко, туда, где щемит сердце и перехватывает дыхание от нежности и всеобъемлющей любви, кому-то или чему-то, и спуститься вниз, не решившись высказать то, что так хотелось сказать, чтобы взволноваться вместе с разработкой Звенявшие тревожными колокольчиками верхних регистров, восторжествовать со скрипками на парящем до, сжимавшим душу трепетной тоской, и с оркестровым тутти маршем разлиться в репризе. Чтобы околдованно замереть в начале коды хрупком и звонком, как льдистый стеклянный сад или хрустальные мечты, волны раскатистых Рахманиновских пассажей накатывали и отступали. оставляя в чувствах пена величавой и спокойной русской простоты, затаённой грусти, жары сердец героев, сражавшихся и умиравших за свою землю. И эта земля, вода, небо над золотыми куполами, всё, что так любовно рисовали Левитанов и Айвазовский, всё было в этих певучих звуках, всё и капельку больше. Динки и правда была гением. «Гением в тринадцать, сумевшим понять и передать то, что за век до него написал гений куда больше и мудрее. Ева закрыла проигрыватель, когда отгремели завершающие рубленые аккорды первой части. Решила, что с Герберта пока и этого хватит. И пару секунд сидела, не решаясь повернуться. Когда всё-таки повернулась, некромант сидел так же и там же, где Ева видела его в последний раз, опустив к низу блёклые пушистые ресницы. С лицом столь же спокойным и отрешённым, какое было у него во время мёртвой молитвы, я хочу вернуться туда, где это было написано. О чём оно было написано? Отложив планшет в сторону, тихо сказала Ева: "Потому что люблю тот мир. Мир, который намного больше, чем люди могут представить, и намного чудеснее. Просто мы привыкли смотреть на него сквозь маленькую рамочку, делая серым и Даже если я не стану знаменитым музыкантом, не буду солировать, не смогу собирать полные залы, я смогу быть частью этого. Мне этого хватит. Она сказала это потому, что в этот миг вдруг сама отчётливо это поняла. Зачем всё же занимается музыкой? Почему никогда её не бросят? Потому что делает это не ради славы, не ради денег, не потому, что этого хотят родители, потому что просто любит то, что делает. Понимаешь теперь? Он не ответил. лишь резко открыв глаза, так же резко встал. чтобы, не сказав ни слова уйти. Ева долго сидела, глядя ему вслед. Опустошнная так, словно только что она отдала кому-то нечто невероятно дорогое, а это на её глазах кинули на землю и уничтожили с наслаждением потоптавшись по осколкам грязными сапогами. Дура ты всё-таки, Ева. Мелкая, мечтательная, наивная дурочка. ждала, что музыка достучится до него лучше тебя, что звуки растопят замороженное сердце ледяного принца, но то, что так много значит для тебя, легко оставит равнодушным другого. К тому же Рахманинов всего сложными гармониями и плотным симфоническим массивом не лучший образец для знакомства с инамирными композиторами. Если бы ты начала положим, с Моцарта, когда дверь в комнату без стука распахнулась, Ево уже успела включить на планшете следующую серию приключений своего товарища по несчастью, обычного, как водится, японского школьника, угодившего в другой мир. Надеялась развеять тоску. Зрелище Герберта, заносящего внутрь знакомый футляр, некромант нёс его перед собой, обхватив обеими руками с трогательной неуклюжестью, вогнал её в растерянность. Держи, сказал Герберт сухо. Опустив виолончельную обитель на кровать, надеюсь, я сделал всё правильно. Поставив на паузу, Ева неверяще посмотрела на футляр, на некроманта, застывшего подле постели с обычным скучающим видом. Снова на футляр Герберт не шелохнулся, когда она потянулась к застёжке молнии, скрупулёзно соединённым в центре. И следил за ней таким взглядом, что, поднимая крышку, Ева ожидала чего угодно, пустоты. груды обломков, кучки пепла, внутри мерцая струнами, улыбаясь серой, поблёскивая лаком, обливавшим грифы деку, что хранили в себе две сотни лет созидания музыки, лежал до разы.